Карлсон устраивает пир. — Как бы ты отнесся к скромному завтраку на моем крыльце? — спросил Карлсон. — Какао и свежие плюшки. Я тебя приглашаю. Малыш поглядел на него с благодарностью. Лучше Карлсона нет никого на свете. Малышу захотелось его обнять, и он попытался даже это сделать, но Карлсон отпихнул его. — Спокойствие! Только спокойствие! «Я не твоя бабушка!» «Ну, полетели!» «Еще бы!» — воскликнул малыш. «Хотя, собственно говоря, я заперт. Понимаешь, я вроде как в тюрьме». «Выходки дома мучительницы!» «Понятно!» «Будь ее воля, ты здесь насиделся бы!» Глаза Карлсона вдруг загорелись, и он запрыгал от радости. «Знаешь что? Мы будем играть, будто ты в тюрьме и терпишь страшные муки из-за жестокого надзирателя, домомучительницы, понимаешь? А тут вдруг появляется самый смелый в мире, сильный, прекрасный, в меру упитанный герой и спасает тебя!» «А кто он, этот герой?» — спросил малыш. Карлсон укоризненно посмотрел на малыша. «Попробуй угадать. Слабо?» «Наверно, ты!» — сказал малыш. «Но ведь ты можешь спасти меня сию минуту, верно?» Против этого Карлсон не возражал. «Конечно могу, потому что герой этот, к тому же, очень быстрый!» — объяснил он. «Быстрый, как ястреб!» Да, да, «Да, честное слово, и смелый, и сильный, и прекрасный, и в меру убитанный, и он вдруг появляется и спасает тебя, потому что он такой необычайно храбрый!» «Гап-гап, вот Карлсон крепко обхватил малыша и стрелой взмыл с ним ввысь. «Что и говорить, бесстрашный герой!» Бимбо залаял, когда увидел, как малыш вдруг исчез в окне, но малыш крикнул ему «Спокойствие! Только спокойствие! Я скоро вернусь!» Наверху, на крыльце Карлсона, редком лежали десять румяных плюшек. Выглядели они очень аппетитно. «И к тому же я за них честно заплатил!» — похвастался Карлсон. «Мы их поделим поровну!» «Семь тебе и семь мне!» «Так не получится!» — возразил малыш. «Семь и семь четырнадцать, а у нас только десять плюшек!» В ответ Карлсон поспешно сложил семь плюшек в горку. «А, «Вот мои! Я их уже взял!» — заявил он и прикрыл своей пухлой ручкой сдобную горку. «Теперь в школах так по-дурацки считают!» «Но я из-за этого страдать не намерен! Мы возьмем по семь штук, как я сказал! Мои вот!» Малыш миролюбиво кивнул. «Хорошо!» «Все равно я не смогу съесть больше трех». «А где же какао?» «Внизу, у дома мучительницы», — ответил Карлсон. «Сейчас мы его принесем». Малыш посмотрел на него с испугом. У него не было никакой охоты снова увидеть фрекенбок и получить от нее чего доброго еще пощечину. К тому же он не понимал, как они смогут раздобыть банку с какао. Она ведь стоит не у открытого окна, а на полке возле плиты на виду у фрекенбок». — Как же это можно сделать? — недоумевал малыш. Карлсон завизжал от восторга. — Куда тебе это сообразить? Ты всего-навсего глупый мальчишка. Но если за дело берется лучший в мире проказник, то беспокоиться нечего. — Да, но как? — начал малыш. — Скажи, ты знаешь, что в нашем доме есть маленькие балкончики? — спросил Карлсон. Конечно, малыш это знал. Мама частенько выбивала на таком балкончике половики. Попасть на эти балкончики можно было только с лестницы черного хода. — А знаешь ли ты, что от черного хода до балкончика один лестничный пролет? — Всего 10 ступенек, — спросил Карлсон. Малыш все еще ничего не понимал. — А зачем мне надо забираться на этот балкончик? Карлсон вздохнул. — Ох, ну да чего же, глупый мальчишка! Все-то ему нужно разжевать! Раствори-ка пошире уши и слушай, что я придумал! — Ну, говори, говори, — поторопил малыш, он явно сгорал от нетерпения. — Так вот, — не спеша начал Карлсон, — один глупый мальчишка прилетает на вертолете системой «Карлсон» на этот балкончик. Затем сбегает вниз всего на десять ступенек и трезвонит во всю мочь у вашей двери. Понимаешь? Злющая дома мучительница слышит звонок и твердым шагом идет открывать дверь. Таким образом, на несколько минут кухонный плацдарм очищен от врага. А храбрый и в мир упитанный герой влетает в окно и тут же вылетает назад с банкою какао в руках. Глупый мальчишка трезвонит еще разок, долго-придолго, и убегает назад на балкончик. А злющая дома мучительница откроет дверь и становится еще злее, когда обнаруживает, что на площадке никого нет. она, может, надеялась получить букет красных роз. Выругавшись, она захлопывает дверь. Глупый мальчишка на балкончике смеется, поджидая появление в меру упитанного героя, который переправит его на крышу. А там их ждет роскошное угощение, свежие плюшки. «Привет, малыш! Угадай, кто лучший в мире проказник?» «Ну, а теперь за дело!» И прежде чем малыш успел опомниться, Карлсон полетел с ним на балкончик. Они сделали такой резкий вираж, что у малыша загудело в ушах и засосало под ложечкой еще сильнее, чем на американских горках. Затем все произошло точь-в-точь точь так, как сказал Карлсон. Моторчик Карлсона жужжал у окна кухни, а малыш трезвонил у двери черного хода, что было сил. Он тут же услышал приближающиеся шаги, бросился бежать и очутился на балкончике. Секунду спустя приоткрылась входная дверь, и бок высунула голову на лестничную площадку. Малыш осторожно вытянул шею и увидел её сквозь стекло балконной двери. Он убедился, что Карлсон, как в воду глядел, злющая домомучительница просто позеленела от бешенства, когда увидела, что никого нет. Она стала громко брониться и долго стояла в открытых дверях, словно ожидая, что тот, кто только что потревожил ее звонком, вдруг появится снова. Но тот, кто звонил, притаился на балкончике и беззвучно смеялся до тех пор, пока в меру упитанный герой не прилетел за ним и не доставил его на крыльцо домика за трубой, где их ждал настоящий пир. «Это был лучший в мире пир! Побывать на таком малышу и не снилось!» «Да чего здорово!» — сказал малыш, когда он уже сидел на ступеньках крыльца, рядом с Карлсоном, жевал плюшку, прихлебывал какао и глядел на сверкающие на солнце крыши и башни Стокгольма. Плюшки оказались очень вкусными, какао тоже удалось на славу. Малыш сварил его на таганке у Карлсона. Молоко и сахар, без которых какао не сваришь, Карлсон прихватил на кухню у Фрёкинбок вместе с банкой какао. «И, как полагается, я за всё честно уплатил петеровой монеткой. Она и сейчас ещё лежит на кухонном столе», — с гордостью заявил Карлсон. «Кто честен, тот честен. Тут ничего не скажешь». «Где ты только взял все эти петеровые монетки?» — удивился малыш. — Кошельке, который я нашел на улице, — объяснил Карлсон. — Он битком набит этими монетками, да еще и другими тоже. — Значит, кто-то потерял кошелек. — Вот бедняга. Он, наверное, очень огорчился. — Хе, еще бы! — подхватил Карлсон. — Но извозчик не должен быть разиней. — А откуда ты знаешь, что это был извозчик? — изумился малыш. Да, «Да я же видел, как он потерял кошелек!» — сказал Карлсон. «А что это извозчик? Я понял по шляпе. Я ведь не дурак!»